Глава седьмая. Промашка. Я скорчился от сильного пинка под ребра. Следующий удар был направлен в лицо. Я сгруппировался, защищая голову и мягкие участки тела. Били без энтузиазма. Больше для того, чтобы выпустить напряжение безумной гонки. Однако последний удар попал так удачно, что меня всего скрутило от спазма. Казалось... Я сейчас выплюну легкие. Неплохо бы спросить, где я оказался и за что меня скрутили, но сейчас мне было не до вопросов. «Э, а ну-ка прекратить! Это как-то негостеприимно!» — проворчал Толстяк. «Хаги, опусти свою культяпку на землю», — я сказал. Он повернулся ко мне и елейным голосом продолжил. «Ну, поделишься секретиком? Какова она, огонь баба?» ох Прям не терпится тебя расспросить в подробностях». да что, даже не поинтересуешься, где все остальные ребята?» Процедил сквозь зубы Гарни. «А какая разница? Задача выполнена. Думаю, доберутся как-нибудь». «Все убиты». «Мы двое. Это все, кто остался». «Ну, Лензи он еще похрюкивает». Хмыкнул Толстяк. «До него еще не дошла серьезность информации». «Подожди, то есть как это «все»?» «Все девять отрядов?» Толстяк встретился с прямым взглядом Гарни и сразу посерьезнел. «Ладно, приходите в себя, отдышитесь, и через десять минут жду отчет». Затем, повернувшись в полоборота, он бросил себе за спину. «Проводите гостя до номера. Куда его лучше определить, босс?» Спросил вышедший из-за спины толстяка крепкий мужичок. «Да рядом с другом, думаю, им будет о чем посплетничать». Я еще не успел прийти в себя, а меня подхватили под руки и волоком потащили куда-то в глубь коридоров. Через пару минут я кое-как смог восстановить дыхание и чуть огляделся. Тащили меня два крепких амбала. Тут не посопротивляешься. Коридор, по которому меня тащили, был длинный и однообразный. Стены и пол были устланы материалом, напоминающим матовое стекло, подсвеченное изнутри теплым светом. Я вдруг понял, что у меня к поясу до сих пор пристегнутый пистолет, топор и боевой нож. «Вот кретины! Нужно только улучшить удачный момент, и они дорого заплатят за свою халатность. Ух, сейчас я им устрою!» Через мгновение я обнаружил, что у меня не только скованы запястья, но и совершенно не работают кисти. Я их не чувствовал, не мог пошевелить даже мизинцем. «Похоже, страшная месть отменяется». Прогресс меня победил. Еще кое-что. Мешок, который мне надели на голову, полностью блокировал интерфейс. Но сейчас у меня есть способность рокировка. Можно попробовать что-нибудь с ней придумать. Проверив гипотезу, обнаружил, что все элементы интерфейса все так же недоступны. Даже Рой пропал. Только я стал привыкать к чудесам современной науки, как меня тут же их лишили. Меня дотащили до лифта, затем подъем или спуск, движение совершенно не ощущалось, а следом новый коридор. «Где мы?» «Чего вы от меня хотите?» Наконец смог подать голос я, но на меня даже внимания не обратили. «Эй, я у вас спрашиваю...» Один из здоровяков внимательно на меня посмотрел, похоже, активируя пристальный взгляд, и мой рот отнялся так же, как и запястье. Мне не оставалось ничего, кроме как смотреть по сторонам. В этом коридоре стены были полупрозрачные, и можно было разглядеть сквозь них небольшие комнатки. В некоторых помещениях находились люди. Они ходили из стороны в сторону, или сидели на полу, или лежали на койках. Где-то стены были затемнены, и рассмотреть, что внутри, было невозможно. У одной из таких комнатушек мы и остановились. Здоровяк, который лишил меня возможности говорить, приложил ладонь к стеклу. В следующее мгновение прямо посреди стены открылся проем. Меня втолкнули внутрь, затем один из сопровождающих вошел следом и стал отцеплять от моего пояса оружие. Затем он снял с моей шеи кулон, а с запястья браслет. После чего просветил меня каким-то сканером и развернул меня спиной к себе. Я обнаружил, что мои ноги тоже отнялись. Да они издеваются!» Здоровяк снял с меня наручники. «Ну все, осваивайся!» Бросил он и вышел из комнаты. Проем сразу затянулся. а я обнаружил, что руки, ноги и губы вновь меня слушаются. Вот это я попал. Ну, ничего страшного, нужно немного передохнуть, а там, может, и правда решусь на суицид. Пора уже осваиваться с бонусами нового мира. Хотя что-то глубоко внутри меня шептало, что все совсем не так просто. Я осмотрелся. Мягкий пол, полупрозрачные светящиеся стены. В углу стеклянный шкафчик, в котором угадываются бутылочки с рационами. Попробовал еще раз активировать интерфейс. Безрезультатно. Да уж, осваивайся. Померив комнату шагами, я обнаружил, что она примерно 3 на 5 метров. Вполне себе жилье. Вот только чем здесь заниматься? «Эй, там!» — позвал я. «Чего орешь?» — раздалось совсем рядом. Голос был охрипший и усталый, но знакомый. Это был Старрекс. Стена справа от меня стала прозрачной, явив мне товарища. Он сидел лицом ко мне, прислонившись спиной к стене. Я с ужасом обнаружил, что у него нет рук. «Тарик, что за хрень? Что с тобой сделали, друг?» «Да не переживай», — монотонно протянул он. «Расспрашивали о всяком, о тебе и о Хельге. Я им не рассказал ничего. Да, если честно, я ничего и не знаю». «Так чего мучился?» Вот же твари! Вот-вот дел такой. Раз в жизни слабину дашь, потом по этой дорожке всё чаще ходить захочется. Чёрт! Да что же это? Я могу как-нибудь помочь? Ты это... Не мельтеши и не шуми. А то так спать хочется. Меня наркотой накачали. Он зевнул. Поэтому очень хочется спать. Подожди. Ну, ты... Я судорожно пытался понять, о чем спросить друга. «Давно ты здесь?» «Два дня уже». И два дня мне тонкими ломтиками нарезали руки. Так забавно, как колбасу. Он был явно не в себе. Наверное, и правда, не нужно его трогать, а дать отдохнуть. «Тарик, все же решился спросить я. А почему ты не умрешь?» Он поднял на меня глаза и беззвучно засмеялся. «Ты же новичок совсем». «Не знаешь». Он оглядел стены. «Это блокирующие камеры. Если сдохнешь, не оживешь, пока твое тело или чип не вынесут за пределы ячейки. Спустя полгода произойдет перезапись. И если через три цикла ты не отметишься в системе, она тебя сотрет». «Да». Он опустил голову на грудь. «Боль потерпеть я могу, выносливость в порядке, а умирать пока не готов». Стекло между нами вновь стало полупрозрачным, а затем и вовсе потемнело. Я подскочил к преграде и застучал по стеклу, но тут же отпрыгнул. Из стекла на меня смотрели два больших глаза. Сделав еще несколько шагов назад, я понял, что это проекция женского лица на стене. «Здравствуй, андор Меня зовут Лаиса, и я призвана помочь тебе в реабилитации». «Чего? Ты еще кто такая?» «Здравствуй, андор Меня зовут Лаиса». и я призвана помочь тебе в реабилитации». «Понятно. Опять машина. Тебе доступны к просмотру общеобразовательные материалы, а также ограниченные новостные ленты». «Мне это не интересно Что с моим другом? Он жив?» «На данный момент объект «Стар Рекс» спит». «Ясно. Выключись. Отвлекаешь. Не до тебя сейчас», сказал я раздраженно, ходя из стороны в сторону по комнате. Я стал внимательно изучать свою камеру метр за метром. Заглянул в каждый уголочек. Даже зацепиться не за что. Даже шкафчик и тот монолитный. А как в туалет? Передо мной на уровне пояса появилась ячейка. Ясно. Накручивая себя нерешаемыми вопросами и пытаясь найти выход из ситуации, я промаялся больше часа. Потом еще час лежал, глядя в потолок. А что еще оставалось делать? Помощник заблокирован. Даже настройки не изучить. Комната изучена досконально, и явных уязвимостей я не обнаружил. Вот и лежал. В попытках выдавить стекло я несколько раз разбегался и врезался плечом в стену. Но единственное, чего удалось добиться, это появление Лаисы. Взяв рационы из стеклянного ящика, я решил испытать на прочность местный ИИ. «Лаиса!» – позвал я. «Чем я могу быть полезна, андор «Ты можешь открыть дверь?» «Дверь откроют только дежурные сотрудники». «А если пожар начнется?» «Не переживай, андор Камера изготовлена из негорючих материалов». «А если мне станет плохо?» «Твое тело будет погружено в стазис и при необходимости восстановлено». «Не переживай, андор «Черт. Точно. А почему у меня отнялся рот и ноги?» «Это закрытая информация. Заключенные не имеют доступа к такой информации». «Ясно». «А зачем ты вообще нужна?» Я нужна для того, чтобы ты реабилитировался и не сошел с ума от долгого одиночества. Я напрягал голову в поисках возможной лазейки, но не мог придумать ничего. А почему у меня заблокированы ИИ и интерфейс? блага цивилизации недоступны заключенным. Я тяжело задышал. А почему я вообще заключен? С какой стати? Информацию о причине можно получить из личного дела. Ошибка. «Личное дело отсутствует в базе. Обратитесь к дежурному сотруднику». Отчаившись, я провалялся еще около часа. Мысль о том, что меня скоро могут посетить местные тюремщики, не давала покоя. Я представил, как мне начнут отпиливать руки, как и Тарику, и это порядком раздражало. «Лаиса!» — наконец сдался я. «Здравствуй, андор Чем я могу быть полезна?» «Что там за обучающее видео?» Список материалов был гигантским. Я отбросил курсы и ролики, обучающие ремёслам. Я остановился на курсе истории, а именно на разделе важнейших событий. Пролистав длинный список, запустил первое попавшееся видео, даже не взглянув на заголовок. «Это мероприятие попадёт в историю как крупнейшее событие за всю историю человечества!» Надрывался диктор с белоснежной улыбкой и красивым ровным загаром. Алан Кларк, основатель движения «Победа или смерть», выступит сегодня с самым мощным тренингом, который на фоне его недавнего поражения вносит умопомрачительную интригу. Что же он скажет нам? Напоминаем, Алан Кларк входит в тройку богатейших людей планеты. Он владелец концерна научных предприятий. А также он является самым высокооплачиваемым бизнес-тренером мира. Вчера стало известно, что его проект колонизации ближайших планет Солнечной системы клонами был запрещен правительством Мировой Конфедерации. Принцип Кларка таков. Капсулы с клонами будут отправлены на неосвоенные ранее планеты. Когда груз достигнет нужной точки, Алан Кларк гарантирует безрисковое переселение человеческого разума в тела клонов. Правящим советам идеи Кларка были признаны абсурдными и даже опасными. Рассматривается вопрос о введении запрета на научную деятельность для всего его концерна. Мы все знаем, Алан Кларк – человек, не способный проигрывать. Что же он предпримет теперь, когда другого выхода нет? Вариантов на случай поражения этот стальной человек не рассматривает никогда. Вот мы видим сцену Глобал Арена – самой большой концертной площадки мира. Едва ли не все ученики Кларка пришли сюда поддержать своего гуру. В радиусе километра от стадиона не протолкнуться. Но организаторы и здесь смогли нас удивить. Прямо над площадкой растянут самый большой в мире проекционный купол, который будет транслировать все происходящее на сцене. Диктор замолчал, и все зрители, затаив дыхание, уставились на сцену. Для того, чтобы дойти до середины площадки, мужчине понадобилось почти две минуты. Он был высокий и широкоплечий. Копна черных волос непослушно падала ему на лоб. Его глаза горели необузданным пламенем. Он шел вперед, выпитив грудь и челюсть. Он шел побеждать. С каждым его шагом толпа все громче и громче скандировала главный лозунг Алана Кларка. «Победа или смерть?» – кричали они. «Победа или смерть?» «Победа или смерть?» Когда мужчина добрался до центра и поднял руку в успокаивающем жесте, казалось, затих весь мир. Даже ветер перестал шуметь в кронах деревьев. «Я десять лет был с вами и учил вас быть сильными», — начал он. «Я был необычайно строг, как к себе, так и к вам. Я никогда не отступал и не позволял кому-то из вас идти на попятную. Я говорил вам, победа или смерть, и только это имело значение. И мы побеждали». Выходили из самых трудных ситуаций. Подобно волнам мы крушили вековые скалы. Мы поднимались после падений и продолжали идти с новыми силами». Звук на видео затих, и на заднем фоне заговорил спокойный голос второго диктора. Это была самая сильная речь Алана Кларка. «По сей день не было более влиятельного оратора». Он говорил почти четыре часа, и жизни многих людей изменились в тот день. Архив с записью речи вы можете приобрести всего за 27 космокоинов. «Да вашу мать!» — разозлился я. «Это что, все? Вам доступна только концовка речи, входящая в бесплатную часть учебного материала». «Ну так включай!» Картинка сменилась, и стеклянную комнату заполнил шум толпы. «Победа или смерть?» – кричали они. «Победа или смерть? Победа или смерть?» Алан Кларк стер с лица пот и продолжил. но «Ну, сегодня я хочу сказать вам вот что», – продолжил речь выступающий. «На этот раз я проиграл. Я побежден, и, похоже, выхода из сложившейся ситуации нет. Друзья мои, я не хочу, чтобы все мои прошлые слова показались лицемерием. Я никогда не болел этой хворью». «Я учил вас. Победа или смерть? И это истина в последней инстанции. Предал ли я свою мечту? Нет. Но может ли она быть исполнена?» Эхо от его вопроса разнеслось на многие мили вокруг. «И что? Я вынужден сдаться или продолжить борьбу?» Из-за полы пиджака он вытащил револьвер. «Победа или смерть?» Провозгласил он и, приставив дуло к виску, выстрелил. Это произошло в доле секунды. Никто не успел бы среагировать. Глядя на этот абсурд, я чуть не заржал. Дальше шла череда интервью очевидцев. Кто-то восторженно твердил, что он теперь точно знает, что делать. Кто-то плакал на навзрыд. Больше всего меня повеселила молодая девчонка, которая, похоже, совершенно случайно попала на мероприятие. «Не, ну, крутой мужик, конечно, да и красавчик такой, но ради бога, он такой дурак!» Заработал кучу денег и вместо того, чтобы их тратить, выпустил себе мозги. Дальше снова заговорил диктор. Это была величайшая авантюра Алана Кларка, которая, к сожалению, пошла не по плану. В течение года после его выступления более 700 тысяч молодых людей по всему миру свели счеты с жизнью. На месте смерти каждого обнаруживался изображенный лозунг «Победа или смерть», и многие семьи прокляли имя величайшего оратора. Через полтора года стали известны подробности плана Кларка. Система переноса сознания человека в тело клона, которое забраковала правительство, на самом деле работала. И первым, кто испытал ее действия на себе, был сам Кларк. Он не стал дожидаться, когда его детище похоронят бюрократы. Кларк решил прямо на сцене, перед миллионной толпой, доказать ее работоспособность и тем самым заткнуть рты правящему совету. Однако система дала сбой, и воскрешение Кларка произошло только спустя полтора года, а не через минуту, как он ожидал. Осознав, сколько людей погубил своим фарсом, Он хотел свернуть все проекты. Ведь все восприняли его блеф всерьез и убивали себя навсегда. Они даже не подозревали, что Кларк не планировал умирать. Однако правящий совет обязал его завершить проект и начать освоение планет посредством рассылки клонов по Солнечной системе. Таким образом, Алан Кларк добился своего, но заплатил гораздо большую цену, чем ожидал. «Охренеть!» — протянул я. Ролик закончился, а я сидел с раскрытым ртом. Я даже не знаю, радоваться мне или огорчаться, что не застал этот абсурд. Мужик, безусловно, был крутой, но такая промашка...